Глава двадцать третья. Здесь, в западном мире. Из пупырчатой розовой глотки жвачного бара «Лё Шикль», подроняющей первые капли неба, ходульный апостол новой логики все еще топтался на боевом посту. Серый вечер словно прибавил яркости его светящимся плакатам. Пока Блэквелл придерживал для Орли дверцу мини-лимузина, Лэни смотрел на меняющиеся строчки цифр и жалел, что так никогда и не узнает, насколько возросла совокупная масса людской нервной ткани за то время, пока они прохлаждались в баре. Забираясь в машину вторым вслед за Орли, он снова заметил на внутренней стороне её ноги эти три каталонских солнца, уменьшающиеся по размеру сверху вниз. Блэкويل захлопнул левую заднюю дверцу, а затем открыл переднюю, водительскую, и сел по-нормальному и перелил себя на сиденье, как невозможную в сотни футов весом копьёртути. Машина качнулась и осела на амортизаторах, страдальчески принимая почти непосильный груз. Поля чёрные клеёнчатые шляпы Блэквелла были сзади приспущены сильно. Но не так сильно, чтобы полностью скрыть сеть тонких красных рубцов на его затылке. Водитель, судя по его затылку, был тот же самый, который отвозил их в Акихабару, наверное. Он резко ввёл машину в зеркально обращённый трафик. Быстро разошедшаяся дождь бежал потоками и собирался в лужи, расшвыривая отражённый свет неоновых вывесок по тротуару и мостовой. Сидя с Орли МакКрей бок о бок, Лэйни чувствовал запах ее духов, и ему от этого хотелось, чтобы не было рядом никакого Блэквилла, и чтобы ехали они в какое-нибудь другое место, а не в это. Куда уж там они едут сейчас, чтобы было это в каком-нибудь другом городе, и чтобы многое из того, что случилось с ним за последние семь месяцев, не случилось совсем. А если бы и случилось... то как-нибудь иначе, чем случилось в действительности. А может, и не за семь месяцев, а начиная с дейт-Америки этих французских теннисистов. Но чем дальше он забирался, тем сложнее все становилось и многовариантнее. И тоскливее. «И я не уверена, что вам там понравится», — сказала Орли. «А чего это? Да вы вроде не из таких. Почему вы так решили?» «Ну, не знаю, может, я ошибаюсь. И есть уйма людей, которым там нравится. Мне кажется, что вы воспримете это как чрезмерно сложную и затянутую шутку». «А что это, собственно, за заведение?» «Клуб, ресторан, место с атмосферой. Заявись мы туда одни, без Блэквилла. Нас бы вообще не пустили. Даже не признали бы, что там что-то такое есть». в Линии вспомнил японский ресторан в Брентвуде, куда водила его Кэти Торнс. Не японский, японский, а просто принадлежавший японцам. Ресторан на тему некой обобщённо воображаемой восточноевропейской страны, декорированный предметами народного искусства этой страны, а все, кто там работал, были одеты либо во всякое такое национальное либо в серые тюремные робы и громадные грубые чёрные башмаки. У всех мужчин были причёски с высоко подбритыми висками, а у всех женщин две косы, уложенные на манер кругов сыра. Ему подали груду разнообразных микроскопически крохотных колбасок с гарниром из чего-то вроде маринованной капусты, и вкус всё это имел совершенно неопределённый, но, может, так оно и было задумано. А потом они вернулись в её квартиру, оформленную на манер литско-новской клетки, только в роск, перепол с цел литографиями. Здесь тоже результаты оказались сильно ниже среднего, и Леньи порой подозревал, что это удвоил её злость потом, когда он переметнулся к бестермозным. Леньи, прости, пожалуйста, А это заведение, Резу, оно нравится? Мимо непролазного леса чёрных зонтиков, ждущих на перекрёстке зелёного света. Я бы сказала, что он любит предаваться там скорбным раздумьям. Западный мир занимал два верхних этажа административного корпуса, который устоял при землетрясении, но не то чтобы совсем. Ямадзаки мог бы сказать, а возможно и сказал Что он символизирует собой? Ответ на травму позднейшей реконструкции. В первые же дни, кое-кто говорит, часы после обрушившегося на Токио бедствия в помещениях таймшерной фирмы, промышлявшей далями членства в гольф-клубах, самозародился импровизированный диско-бар. Спасатели признали здание аварийным и околотили все его двери. Однако окна первого этажа и рухнувшие кое-где перекрытия оставляли достаточное количество лазеек. Смело преодолев 11 пролётов умеренно растресканной бетонной лестницы, вы получали возможность воочию узреть западный мир, крайне необычную и, по мнению некоторых, не только неизбежную, но и неким таинственным образом жизненно важную реакцию на неубоимся двусмысленности. Потрясение, только что по тому времени унесшее жизни 86 тысяч обитателей мегаполиса, но пощадившего остальные 36 с хвостиком миллионов, что давало некоторые основания для оптимизма. Бельгийский журналист, чившийся описать эту неописуемую сцену, уподобил ее чему-то среднему между затянувшимися поминками и, неискончаемым разгульным торжеством в честь явления на свет дюжины юных неслыханых до катастрофы субкультур с спекулянскими кафе в оккупированном Париже и танцевальной вечеринкой преломлённые через сознание Гоя с дополнительным неприложенным требованием, чтобы тот Гоя был японцем и без продуху смолил метамфетамин Каковой нарядо, с низкончайшими потоками алкоголя являлся основной специализацией раннего западного мира. Немногие уцелевшие окна были наглухо закрашены чёрной битумной краской, чтобы не лезли в глаза окружающие развалины. Всё было, так говорит бельгийец, словно сам город породил в муках и судорогах этот крошечный мирок, где можно было забыть обо всех ужасах мира большого. В то время, как реконструкция набрала полные обороты, западный мир успел уже стать важной вехой в духовной истории Токио, вообще известным секретом местные легенды. Но теперь, как объяснила Арли, на середине первого из вышеупоминавшихся 11 пролётов всё это стало чистой коммерцией. Аварийные здания должны были уже 10 раз снести. Если этого не происходит, то лишь благодаря дорогому нелицензированному клубу, который, если можно так выразиться, остался его единственным обитателем. Если он и на самом деле остаётся нелицензированным, в чём у Орли были большие сомнения. Здесь публика дотошная и требовательная, сказала она, аккуратно переступая со ступеньки на ступеньку. А в таких делах и подавно то, что в этом здании функционирует западный мир, известно всем и каждому. Скорее всего, где-то там, на каком-то там уровне, было достигнуто тайное соглашение, чтобы этот клуб был вроде как бы не лицензированным, потому что это нравится клиентам, и они за это платят. А кому принадлежит само здание? Спросил Лэни, глядя на всплывавшего впереди Блэкуэлла. на руки в черных широких рукавах плаща, похожие на окорока в трауре. Если верить слухам, то одно из двух команд, которые все никак не поделят нашу гостиницу. Мафия? Местный аналог, но аналог весьма приблизительный. Если прежде до толчка структура прав на местную недвижимость была всего лишь предельно запутанной, то теперь она перешла в категорию «право». чистой мистики единственным освещением лестницы были развешанные кое-где петли тусклого биолюминесцентного провода проходя под одной из них Лэни заметил под ногами окаменевшие потёки чего-то зеленовато-жёлтого А что это на ступеньках спросил он Моча моча связанная отвердевшая Биологически нейтральная моча. Лень растеряна смолк. Моча. До верха было далеко, а его ноги начинали уже побаливать. Землетрясение, сказала Арали. Канализация вышла из строя. Люди стали мочиться прямо на лестнице. Послушать очевидцев, так это был полный кошмар. Впрочем, теперь кое-кто из них чуть ли не тоскует по тем временам. А почему она затвердело. У них тут есть такой хитрый продукт порошок. Похоже из виду на стиральный, какие-то там ферменты. Очень удобно для мамаш с малолетними детьми. Ребёнок захотел пипи, -пи, а туалет далеко. Он делает свою пипи в бумажную чашку или там пакет из-под сока, ты высыпаешь туда содержимое маленького изящного пакетика, секунда, и всё затвердело. В твоей бумажной чашке образовался кусок чего-то вроде чуть зеленоватого янтаря. Биологически нейтральный, абсолютно гигиеничный, безо всякого запаха и надо думать вкуса. Закинь его в урну и прогуливай детятка дальше. Проходя под очередной петлей, Лэйни заметил миниатюрные сталактиты, свисавшие с краев ступеньки. Так они, значит, применяли эту штуку все время. сражайчайшим образом в какой-то момент им пришлось срубать наслоение это что же так и продолжается конечно нет но грот это вот лестница сохранён в первозданном виде ещё один пролёт ещё одна петля призрачного подводного света а что они делали с э, твёрдыми спросил лейни не знаю День да очень хочу узнать. Тяжело дыша, с гудящими от усталости ногами, лынь не вошёл в голубой свет, бессильно увязавший в непроглядной черноте стен. Смутное пространство, лишь слегка организованное по золоченным стоякам несущих конструкций здания. После химии остановленных мощепадов грота Западный мир выглядел тоскло и убого. Заурядная контора, выпотрошенная, а затем кое-как обставленная невзрачной, разнокалиберной мебелью. В глубине помещения, прямо напротив входа, темнеет что-то громоздкое, неуклюжее. Танк? Лэйни недоуменно сморгнул. Ну да, танк. Американский и жуть какой старый. Как они его сюда затащили? Спросил он у Орли, отдавший кому-то свой плащ. И почему пол не проваливается? Это эпоксидка, улыбнулась Арли. Мембранная скульптура, игрушка для атаку, а не клеить такие модели из набора деталей. Блэквелл тоже расстался со своим плащом, явив миру одеяние, напоминавшее пиджак, но пиджак не совсем обычный, сотканный из чуть потускневшей алюминиевой нити. он прокладывал путь сквозь лабиринт низких столиков и диванчиков со все той же целеустремленностью и изумительной легкостью, почти физически увлекая за собой Лейни и Орли. «Да это же Шерман!» — радостно вспомнил Лейни, бравший когда-то в Гейнсвиллской библиотеке с сидером по истории бронетанковой техники. Орли молчала. Название знаменитого танка было для неё пустым звуком. Ну так она же не бойц в жизни не пользовалась сидеромом, а в приюте там по неволе знакомишься с безнадёжно устаревшими носителями. Глядя по сторонам и вспоминая слова Орли, что теперь западный мир совсем не тот, что прежде, Лэи не поражался, какая ж тогда публика собиралась здесь в начале, когда улица внизу была погребена под шестифутовым слоем битого стекла. В людях, которые сидели здесь сейчас, хмуросутулившись над своими стаканами, резко ощущалось необычное, не похожее ни на что в виденное Лэйни в Токио, отдельность, неслиянность с окружающим, как у капелек масла на поверхности воды. Долгий и зрительный контакт с кем-либо из них мог привести к очень интересным, а может и очень опасным последствиям. Если проанализировать совокупную нервную ткань, содержащуюся в этом зале, в ней непременно обнаружатся крайне необычные примеси. А может, здесьняя клиентура проходит предварительный отбор по некоему сочетанию пристальности взгляда и низкой подвижности лицевых мышц? Лэни сказал Блэквуд. Роняя на плечо Лэни ладонь и разворачивая его под взгляд двух зелёных миндалевидных глаз, это Рэс. Рэс Колин Лэни. Он работает вместе с Орли. Добро пожаловать в западный мир, улыбнулся Рэс. Добрый вечер, мисс МакКрей. Лэни снова заметил явление, знакомое ему по встречам со знаменитостями в Слиддсгене. зыбкое мерцание образов между опосредованным предзаданным представлением и воспринимаемой реальностью. И каждый раз это мерцание, перемежение образов становилось секунды на секунду всё быстрее и быстрее, пока они не сливались в некое целое. Твоё новое представление об этом человеке Там, в Слицкане, кто-то говорил ему, что научно доказано существование в мозгу некой области, специально ответственной за узнавание знаменитостей. Трёп? Может, трёп, а может и правда. Но это всё были ручные знаменитости, те, которых Кэти уже выдрессировала. Договорилась в обычном кабинете, ни в коем случае не в клетке, о режиссировании различных граней их многогранной общественной жизни, на тех или иных условиях. А этот парень не был ручным. Он был слишком кропин и своеобразен для подобных игр, чем и заслужил яростную ненависть Кетти. Рэс приобнял Орли за плечи и повёл её в чуть затенённый конец зала, за пустотелую тушу Шермана, что-то говоря на ходу. Добрый вечер, мистер Лэни, сказал Ямадзаки. И несколько раз сморгнул. Зелёная в клеточку спортивная куртка болталась на его узких плечах, как на вешалке. Ямадзаки Вы уже познакомились с Рэзом? Хорошо, очень хорошо. Столик приготовлен, чтобы поужинать. Словно спасаясь от удушья, Ямадзаки растянул указательными пальцами широкий свободно болтавшийся на его шее воротник дешёвой бежевой рубашки. Насколько я понимаю, Первая попытка идентифицировать узловые точки не увенчалась успехом. Он вежливо сглотнул. «Я не могу понять человека по материалам, структурированным как бухгалтерский отсчет. Его там попросту нет». Ресс и Орли уже исчезли за танком. «Идемте и мы», — сказал Ямадзаки и добавил, понизив голос почти до шепота. «Нечта». экстраординарная она здесь она ужинает с рёй тоэй идору